Путешествие четырнадцатый. Девятнадцатого восьмого. Отдал ракету в ремонт. В последний раз я прошел слишком близко от солнца, вся краска облезла. Заведующий мастерской советует покрасить в зеленый цвет. Еще не решил. С утра наводил порядок в моей коллекции. В шкуре прекраснейшего гаргау на полномоле насыпал нафталину. Вторая половина дня у Тарантоги пели марсианские песни. — одолжил у него два года среди курдли и осьмелов, Бризарда. Читал до рассвета. — Страшно интересно. — Двадцатого восьмого. Согласился на зеленый цвет. Заведующий уговаривает меня купить электронный мозг. У него есть вполне приличный, мало использованный, мощностью в двенадцать паровых душ. Говорит, что без мозга теперь никто не сунется даже за луну. Колеблюсь очень дорого. Всю вторую половину дня читал Бризарда, захватывающая книга. Просто стыдно, что я никогда не видел Курдля. Двадцать первого восьмого. Утром в мастерской. Заведующий показал мне мозг, действительно приличный, с кассетой анекдотов на пять лет. — Пожалуй, это решает проблему космической скуки. — Прохохочете все путешествие, — сказал заведующий. — После истощения кассеты можно поставить новую. Велел покрасть трули в красный цвет. А что касается мозга, надо подумать. До полуночи читал Бризардо. Не похотится ли самому? Двадцать второго восьмого. Все-таки купил мозг. Велел вмонтировать его в стену. Заведующий добавил к нему электрическую грелку. Наверное, порядочно с меня содрал. Говорит, что я сэкономлю кучу денег. Дело в том, что при посадке на планету обычно... Нужно платить въездную пошлину. А установив мозг, можно оставить ракету в пустоте, свободно обращающейся вокруг планеты, как искусственный спутник, и не платя ни гроша пошлины пройти остаток дороги пешком. Мозг рассчитывает астрономические элементы движения и сообщает, где потом искать ракету. Кончил бризарда Уже почти решил ехать на Интеропию. 23.08. Забрал ракету из мастерской. Очень хорошо выглядит, только рули не в тон с остальным. Перекрасил их сам в желтый цвет. Гораздо лучше. Одолжил у Тарантоги том космической энциклопедии на и и переписал статью об Интеропии. Вот она. Интеропия — шестая планета двойного красного и голубого Солнца в созвездии Тельца. Восемь континентов. Два океана, 167 действующих вулканов, один Стьюрк, смотри, Стьюрк, сутки 20 часов, климат теплый, условия обитания, за исключением периода Хмепов, смотри, Хмеп, хорошие обитатели. А, Ардриты, господствующая раса, разумные существа, многопрозрачно-стенные, симметрично-непарно-ветвистые, три относящиеся к типу Силикондия-класс, Сумминифера-отряд Полиэтерия. Как все полиэтерии, смотри, ордриты подвергаются периодическому произвольному расщеплению, образуют семьи шарового типа, системы управления Градархия-2Б, сведенным 340 лет назад пенитициарным трансмом, смотри, трансм, Высокоразвитая промышленность, главным образом пищевая. Основные статьи экспорта — фосфорисцирующие манубри, сердцеклеты и лаупании, несколько десятков разновидностей, реброватые и обожженные на медленном огне. Столица — это там, миллион четыреста тысяч жителей. Главные промышленные центры — Гаупр, Друр, Арбагелларк, Культура люминарная с признаками загребания в связи с пропитыванием реликтами цивилизации, истребленной хардритами фитогазян, грибосков. Смотри. В последние годы все большую роль в общественной культурной жизни играют сепульки Смотри. Верование. Господствующая религия монодрумизм. Согласно монодрумизму мир был створен... Множественным друмой в виде первичной кашвы, из которой образовались солнце и планеты в главе синтеропии ардрит и ордриты строят храмы кашвы, постоянные и сборные. Кроме... Существует несколько сект, из них важнейшие плакодралов. Смотри. Плакодралы не верят ни во что, кроме эмфезы. Смотри, да и то не все. Искусство. Танец. Котильный. Радиоакты, сипуление, басновая драма, архитектура. В связи с хмепами пресс-сандуная, гмазевая. Чашечные гмазники достигают 130 этажей. На искусственных лунах постройки преимущественно овецелларные и яйцевидные. Б. Животные. Фауна силиконоидального типа. Главные представители. Мерзавли, дендроги, думанные. Османиты, курдли и осьмиолы визговатые. Во время ахмепов охота на курдли и осьмиолов запрещена. Для человека эти животные несъедобны, за исключением курдли, только район Зарда, смотри, Зарт. Водная фауна является сырьем для пищевой промышленности. Главные представители брюшан, орухи, близвы, псеветы и смедзи. К особенностям энтеропии относится Сьорк с его мутнявой фауной и флорой. В нашей галактике его единственным эквивалентом являются аллы в беспнёвых улесах Юпитера. Как показывают исследования школы профессора Тарантоги, жизнь на энтеропии развелась в пределах Сьорка из залежей Бельсбазила. В связи с массовым материковым и водным строительством Следует учитывать быстрое исчезновение остатков Сцьорга. Подпадая под действие параграф 6-го Закона об охране планетных памятников старины Галактический кодекс, том 1162-й, 7-й, часть 32-я, страница 4670, Сцьорг подлежит охране. В особенности запрещено его бурение в темноте в этой статье все для меня ясно за исключением упоминания о сепульках трансми хмепи увы последний высший свет том энциклопедии кончался статьей соус грибной значня транс меня ни хмепе ничего нет все таки я пошел к тарантоге чтобы посмотреть статью о сипульках нашел короткую информацию сепульки играющие значительную роль элемент цивилизации орритов смотри с планеты энтерапия смотри «Смотри, Сепулькарии». Я последовал этому совету. Я прочитал. «Сепулькарии — устройство, служащее для Сепуления. Смотри». Поискал Сепуление, там было. «Сепуление — занятие ардритов, смотри, с планеты энтропия, смотри, смотри, Сепульки». Круг замкнулся, больше искать было негде, Я ни за что не признаюсь профессору тарантоги в своем невежестве, а спросить больше не у кого. Жребий брошен, еду на энтропию. Отправляюсь через три дня. Двадцать восьмого восьмого. Стартовал в два, сразу же после обеда. Никаких книг не взял. У меня ведь есть этот новый мозг. До самой луны слушал анекдоты, которые он рассказывал. Смеялся довольно много. Потом ужин и сон. Двадцать девятого восьмого. Кажется, я простудился в лунной тени, непрерывно чихаю. Принял аспирин. На курсе три грузовые ракеты с Плутоном. Машинист радировал, чтобы я освободил дорогу. Я спросил, какой груз. Думал, бог, весь что, а это обыкновенные брендасы. Сразу же за ними курьерская с Марса битком набита. Видел в окне пассажиров, как сельдей в бочке. Мы махали платочками, пока не потеряли друг друга из виду. До ужина слушал анекдоты. отлично Только все еще чихаю. восьмого. Увеличил скорость. Мозг работает безупречно. Я чуть живот не нарвал со смеху, поэтому выключил мозг на два часа и включил электрическую грелку. Почувствовал себя хорошо. Днем поймал радиосигнал, который Попов отправил с Земли в 1896 году. Я уж порядочно отдалился от Земли. Тридцать первого восьмого. Солнце едва видно. Перед обедом прогулка вокруг ракеты, чтобы не засидеться. До вечера анекдоты, большинство с бородой. По-моему, заведующий мастерской дал мозгу прочитать старые юмористические журналы, а сверху присыпал все это горсткой новых острот. Я забыла картошки которую поставил в атомный реактор. Вся сгорела. Тридцать второго восьмого. Вследствие большой скорости время удлиняется. Должен быть сентябрь, а у меня все еще август и август. В окне что-то начал мелькать. Думал же, млечный путь, но оказалось, что это всего-навсего облезает краска. Халтурщики, чертовы! Прямо по курсу станции обслуживания прикидываю, стоит ли там задерживаться. Тридцать третье восьмое. Все еще август. После обеда долетел до станции. Она стоит на маленькой, совершенно пустой планете. Здание как будто вымерло вокруг ни души. Взял ведерко. И пошел взглянуть, нет ли здесь какой-нибудь краски. Ходил, ходил, пока не услышал пухтенья. Смотрю, за зданием станции стоят несколько паровых машин и беседуют. Одна говорит, ясно ведь, что тучи — форма загробного существования паровых машин. Следовательно, главное выяснить, что было сначала, паровые машины или водяной пар. Я утверждаю, что пар. Молчи, проклятая идеалистка, зашипела другая. Я попытался спросить их окраски, но они так шипели и свистели, что я не слышал собственного голоса. Сделал запись в книге жалоб и полетел дальше. — Тридцать четвертого восьмого. Неужели конца не будет этому августу? До полудня чистил ракету. Ужасно скучное занятия Поспешил внутрь к мозгу. Вместо смеха на меня напала такая зевота, что я испугался за челюсть Справа по борту маленькая планета. Пролетая мимо нее, заметил какие-то белые точки. В бинокль увидел, что таблички с надписью «Не высовываться». С мозгом что-то не в порядке, глотает знак припинания. Первого десятого. Пришло задержаться на строглоне. Кончилось горючее. Тормозя с разгона проскочил весь сентябрь. На космодроме оживленное движение. Оставил ракету в пространстве, чтобы не платить пошлины, взял только банки для горючего, перед этим рассчитал с помощью мозга координаты эллиптической орбиты, через час вернулся с полными банками, а ракеты нет и следа. Естественно, принялся искать. Думал, ноги протяну Пришлось пройти около четырех тысяч километров пешком. Ну, конечно, мозг напутал. Придется побеседовать с заведующим мастерской, когда вернулся. Второго десятого. Скорость так велика, что звезды превратились в огненные полосы, словно кто-то в темной комнате размахивает миллионами горящих пирос. Мозг заикается. Хуже всего то, что сломался выключатель, и я не могу его остановить, болтает не умолкая. Третьего десятого. Насколько можно судить, мозг истощается, он уж бормочет по слогам. Постепенно я к этому привыкаю. Стараюсь подольше сидеть снаружи, так ноги спускаю в ракету. Довольно-таки холодно. Седьмого десятого. В половине двенадцатого добрался до въездной станции терапии. При торможении ракета сильно разогрелась, пришвартовался на верхней платформе искусственной луны, там размещается станция, и спустился внутрь, чтобы уладить формальности. В спиральном коридоре столботворение. Существа, прибывшие из отдаленнейших мест галактики, ходили, переливались и прыгали от окошка к окошку. Я встал в очередь за светло-глубым алголянином, который вежливым жестом предпредил меня, чтобы я не слишком приближался к его заднему электрическому органу. За мной сразу же встал какой-то молодой сатурнянин в бежевом шлоулоне. Тремя присосками он держал чемоданы, а четвертый вытирал пот. Да, действительно, было очень жарко. Когда подошла моя очередь, чиновник Ардрит, прозрачный, как хрусталь, внимательно оглядел меня, позеленел. Ардриты выражают чувство изменением окраски, зеленый цвет соответствует улыбке, и спросил. — Вы позвоночный? — Да. — Двояко дышащий? — Нет, только воздухом. — Благодарю вас. — Отлично. — все ядны Да. — Можно узнать, с какой планеты? — С Земли. — Тогда, пожалуйте, к соседнему окошку. Я подошел к следующему окну и взглянул внутрь. И убедился, что передо мной тот же самый чиновник, вернее, другая его часть. Он листал большую книгу. — а есть, — сказал он, — с земля. — Очень хорошо. Вы к нам как э, турист или коммерсант? — Как турист. Тогда разрешите? Одним щупальцем он заполнил бланк и, одновременно другим, протянув мне второй бланк для подписи, сообщил при этом. Хмеб начинает через неделю. В связи с этим будьте любезны пройти в комнату 116, там наше бюро резервов, которое вами не займется. Потом прошу пройти в комнату 67, это фармацевтический пункт. Там вы получите пилюли эфруглиум, которые нужно принимать каждые три часа, чтобы нейтрализовать вредные для вашего организма действия радиоактивности нашей планеты. Не желаете ли светиться во время пребывания на энтропии? «Благодарю вас, нет. Как вам будет угодно. Прошу, вот ваши бумаги. Вы млекопитающие, не правда ли?» «Да. В таком случае приятного млекопитания». Простившись с любезным чиновником, я по его указанию пошел в бюро резервов. В яйцевидном помещении на первый взгляд было пусто. Там стояло несколько электрических аппаратов, под потолком сверкал хрустальный светильник. Оказалось, однако, что это был Ордрит, дежурный техник, который сразу распустился с потолка. Я сел в кресло, он же, развлекая меня беседой, произвел нужные измерения, и потом сказал «Благодарю. Вашу почку мы передадим всем инкубаторам планеты. Если с вами что-нибудь случится во время хмепа, вы, может быть, совершенно спокойны, мы немедленно доставим резерв». Я не совсем понял, что он имеет в виду. Но многолетние путешествия научили меня сдержанности. Нет, ничего не для обитателя любой планеты, чем объяснять чужестранцу местные нравы и обычаи. В фармацевтическом кабинете я снова встал в очередь, которая двигалась, однако, очень быстро, так что вскоре проворная ордритка в фаянсовом абажуре дала мне порцию пилюль. Еще небольшая таможенная формальность, я уж не полагался на электронный мозг, И с визой в руке я вернулся на платформу. Тут же за спутником начинается хорошо оборудованная космотрасса с большими рекламными надписями по обе стороны ее. Буквы их удалены друг от друга на тысячи километров, что при нормальной скорости езды слова складывались так быстро, словно они напечатаны в газете. Некоторое время я читал рекламы с интересом, например, «Охотники», Пользуйтесь только охотничьей пастой «Млин» или «Хочешь быть веселым, а хоть снать меола» и так далее. В семь вечера я сел на этот тамском космодроме. Голубое солнце только что зашло. В лучах красного, который был еще довольно высоко, все вокруг казалось охваченным пожаром. Необыкновенное зрелище. Рядом с моей ракетой величественно опустился галактический лайнер. Под его хвостом разыгрывались трогательные сцены встречи. Ардриты после многомещечной разлуки с возгласами восторга падали в объятия друг друга. Потом все отцы, матери, дети, нежно слившись в семейные шары, красочно переливающиеся в солнечных лучах, спешили к выходу. Я тоже двинулся вслед за гармонично котящимися семьями. У самого космопорта находится остановка гламбуса, в который я и сел. Этот экипаж, украшенный сверху золотыми буквами, образующими надпись «Пастораус охотится сама», представляет собой нечто вроде швейцарского сыра, в его больших дырах размещаются взрослые, а в маленьких — детвора. Едва я сел, гламбус тронулся. Окруженный его кристаллической мякотью, над собой, под собой и вокруг — Я видел симпатично просвечивающие, разноцветные силуэты пассажиров. Я полез в карман за томиком Бедекера. Самое время было познакомиться с его советами. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что держу путеводитель по планете Интевропии, отдаленный от места, где я находился, на три миллиона световых лет. Нужный мне Бедекер остался дома. Проклятая рассеянность. Не оставалось другого выхода, как пойти в это тамское отделение известного космического агентства «Галакс». Кондуктор, к которому я обратился, любезно остановил гламбус, показал мне щупальцем на огромное здание и на прощание сердечно изменился в цвете. Несколько минут я стоял неподвижно, наслаждаясь необыкновенным зрелищем, какое представлял собой погружающийся в сумерки центр города. Красное солнце только что спустилось, а Ордрита не пользуется искусственным освещением, так как светятся сами. Аллея Мрудр, на которой я стоял, была заполнена мерцающими прохожими. Какая-то молодая Ордритка, проходя мимо меня, игриво вспыхнула внутри своего абажура золотистыми полосками, но, видимо, признав во мне чужие странцы, стыдливо пригасла. Близкие далекие дома искрились, озаряясь возвращающимися домой жителями. В глубине храмов сверкали толпы молящихся, дети с бешеной быстротой переливались всеми цветами радуги по лестничным клеткам, и все это было так прекрасно, так живописно, что просто не хотелось уходить. К сожалению, приходится торопиться. Боюсь, закроется галакс. В вестибюле бюро путешествий меня направили на 23-й этаж, в периферийный отдел. Увы, это горькая, но неоспоримая истина. Земля находится в малоизвестной глухой провинции космоса. Сотрудница отдела обслуживания туристов, к которой я обратился, затуманилась от смущения и сказала мне, что, к сожалению, Галакс не располагает ни путеводителями, ни туристскими справочниками для землян поскольку они посещают Интеропию не чаще, чем раз в столетии. Учитывая общее солнечное происхождение Юпитера и Земли, она предложила мне справочник для юпитериан. За неимением лучшего я взял его и попросил забронировать для меня номер в отеле «Космогония». Я также записался на охоту, организуемую галаксом, и пошел бродить по городу. То, что я сам не светился, оказалось весьма неудобным, пришлось остановиться на перекрестке Клардрита, регулирующего движения и в его свете просмотреть полученный справочник. Как и следовало ожидать, он содержал информацию о том, где можно получить продукты переработки метана, что делать со щупальцами на официальных приемах и тому подобное. Я выбросил справочник в урну для мусора, остановил проезжавший мимо Эборет и велел отвезти себя в район Гмазников. Эти великолепные, чашеобразные строения сверкали и издали разноцветными огоньками ордритов, придававшихся прелестям семейной жизни, а в административных зданиях очаровательно переливались светящиеся сожрелья служащих. Отпустив обор, я некоторое время прогуливался пешком. Когда я восхищался вознесшимся над площадью гмазником управления супсов, Из него вышли два высокопоставленных служащих, которых можно узнать по интенсивному свечению и красным гребням вокруг абажура. Они остановились неподалеку, и я услышал их беседу. — Розмайская миссость уже не обязательно, — спрашивал один высокий, весь в орденах. Другой отвечал, посветлев, — нет, директор говорит, что мы не выполняем плана, и все из-за груд фруса. — Не остается ничего другого, — сказал директор, — как заменить его. — Грудь фруса. — Ну да. Первый погас, только ордена продолжали светиться разноцветными венчиками, и, понизив голос, сказал, — вот закрустится, бедняга. Пускай себе крустится. Ничего ему не поможет, иначе порядка не будет. Не для того столько лет трансмутирует всяких типов, чтобы все пули их становилось все больше. Заинтересованный... Я невольно приблизился к ордритам, но они, замолчав, удалились. Странное дело, но после этого случая до меня все чаще стало носиться слово «сепульки». Когда я шагал по тротуарам, стремясь погрузиться в ночную жизнь столицы, из глубины переливающихся толп меня настигало это загадочное выражение, то произнесенное приглушенным шепотом, то выкрикиваемое со страстью. Его можно было прочитать на шарах объявлений, которые сообщали об аукционных и публичных торгах редких сипулек и в сверкающих неоновых рекламах, рекомендующих приобрести модные сипулькарии. Но напрасно пытался я догадаться, что бы это могло быть. Наконец, когда около полуночи я освежался бокалом курдливых сливок в баре на 80-м этаже универмага, А певица начала исполнять модную песенку «Моя маленькая сипулечка». Мое любопытство возросло до такой степени, что я спросил подошедшего Кельнера, где можно приобрести сипульку. — Напротив, — ответил он машинально, получая по счету. Потом внимательно посмотрел на меня и слегка потемнел. — В один? — спросил он. — Да, что? — Нет ничего. К сожалению, у меня нет мелочи так и не получив сдачи я на лифте спустился вниз действительно напротив я увидел огромную рекламу сепулик толкнул стеклянные двери и очутился внутри пустого в это время магазина я подошел к прилавку и с наигранным безразличием спросил сепульку для какого сипулькария поинтересовался продавец снимая со своей вешалки ну для какого для обычного ответил я как то для обычного — удивился он. — Мы держим только сипульки с присвистом. — Вот и дайте одну. — А где у вас щересь? — Эм, я не захватил с собой. — Но как же вы возьмете ее без жены? — произнес продавец, в упор посмотрев на меня. Он медленно мутнел. — У меня нет жены! — воскликнул я неосторожно. — У вас нет жены? — пробормотал почерневший продавец, глядя на меня с ужасом. — И вы хотите сипульку без жены? Он дрожал всем телом. Не солоно хлебавши, я выскочил на улицу, поймал свободный борет и изляс, приказал ехать в какой-нибудь ночной ресторан. Меня привезли в Миргендрак. Я вошел в тот момент, когда оркестр перестал играть. В зале висело больше трехсад посетителей. Осматриваясь в поисках свободного места, я шел сквозь толпу, как вдруг меня кто-то окликнул. Я с радостью увидел знакомое лицо. Это был один камевый жор, с которым я познакомился когда-то на аутропии. Он висел с женой и дочкой. Я представился дамом и начал развлекать беседы уже изрядно подгулявшую компанию, которая то и дело вставала, чтобы под звуки какой-нибудь танцевальной мелодии покататься по паркету. Поощряемой женой знакомого я, наконец, отважился пуститься в пляс. Крепко обнявшись, мы вчетвером покатились в огненном мамбрине. Честно говоря, я несколько раз ушибся, но делал хорошую мину при плохой игре и притворялся восхищенным. Когда мы возвращались к столику, я задержал в проходе моего знакомого и на ухо спросил его о сипульках. — Простите, что? — не расслышал он. Я повторил вопрос, добавив, что хотел бы приобрести сипульку в Очевидно, я говорил слишком громко, висящие поблизости, поворачивались с помутневшими лицами и рассматривали меня, а мой знакомый от страха умоляюще сложил щупальца. — Ради друмы, тихий, ведь вы один. — Ну и что? — выпалил я, уже немного разозлившись. — Неужели из-за этого мне нельзя увидеть тепульку? Эти слова прозвучали во внезапно возникшей тишине. Жена моего знакомого... Потеряв сознание, рухнула на пол. Он кинулся к ней, а ближайшие ордриты поплыли ко мне, выдавая окраской свои враждебные намерения. В этот момент появились три официанта, взяли меня за шиворот и вышвырнули на улицу. Я был в ярости. Остановил я и велел ехать в отель. Всю ночь я не сомкнул глаз. Меня что-то немилосердно кололо и кусало. Только утром я обнаружил, в чем дело не получив точных данных из галакса гостиничная прислуга по собственному горькому опыту зная что некоторые гости прожигают матрацы насквозь постелило асбест утро было прекрасное и неприятные впечатления вчерашнего дня перестали меня волновать я с радостью приветствовал представителя галакса который в десять часов заехал за мной на аборете, битком набитым припасами, банками с пастой для охоты и целым арсеналом охотчивого снаряжения. — Вы никогда не охотились на курдли? — справился мой провожатый, когда экипаж на большой скорости мчался по улицам Эттотама. — Нет, может быть, вы будете любезны проинструктировать меня? — произнес я с улыбкой. — С моим опытом охотничьих экспедиций за самыми крупными животными галактики я мог позволить себе сохранять полнейшее хладнокровие. — К вашим услугам! — ответил любезный провожатый. Это был щуплый ордрит с бесцветным лицом, без абажура, закотанный в темно-синюю ткань. Такой одежды я еще не видел на планете. Когда я сказал ему об этом, он ответил, что это охотничий костюм, необходимый для того, чтобы подкрасться к зверю. То, что я принял за ткань, было специальной субстанцией, которая покрывалась тело. Короче говоря, набрызгиваемая одежда, удобная, практичная, и, что самое важное, совершенно маскирующие естественное свечение ордритов, которое могло спугнуть курдля. Гид достал из папки лист бумаги с напечатанным на нем текстом и подал мне для ознакомления. Я сохранил этот листок в своих бумагах. Вот он. Охота на курдля: инструкция для чужестранцев. Курдли, как промысловые животное, предъявляют очень высокие требования как к личным качествам, так и к снаряжению охотника. Поскольку у животного в процессе эволюции, приспособившегося к метеоритным дождям, образовался непробиваемый панцирь, на курдля охотиться изнутри. Для охоты на курдля необходимы А. В начальной фазе грунтовочная паста, грибной соус, зеленый лук, соль и перец. б В основной фазе рисовая метелка, бомба с часовым механизмом. Первое. приготовление на месте. На курдля охотится с приманкой. Охотник, предварительно натеревшись грунтовочной пастой, садится на корточки в борозде сьорга, после чего спутники посыпают его мелко накрошенным луком и приправляют по вкусу. Второе. В этой позиции нужно ожидать курдля. Когда животное приблизится, нужно, сохраняя спокойствие, взять в обе руки бомбу, находившуюся до этого между колен. Голодный курдль обычно глотает сразу. Если курдль не хочет брать, можно для поощрения легонько похлопать его по языку. В случае, если грозит неудача, Некоторые советуют дополнительно посолиться, но это чрезвычайно рискованный шаг, так как курдль может чихнуть. Мало кто из охотников пережил чихание курдля. Третье. Курдль, который взял, облизывается и уходит. После заглатывания охотник незамедлительно приступает к активной фазе, то есть с помощью метелки стряхивает с себя лук и приправы, чтобы паста могла свободно проявить свое слабительное действие, после чего устанавливает часовой механизм бомбы и как можно быстрее удаляется в сторону, противоположную той, откуда прибыл. Четвертое. Покидая курдля, нужно стараться упасть на руки и на ноги и не ушибиться. Примечание. Использование острых приправ запрещено. Также запрещено подкладывать курдлем бомбы с приведенным в действие часовым механизмом и посыпанные луком. Такие действия преследуются и караются как браконьерство. На границе охотничьего заповедника нас уже ожидал управляющий Ваувр в окружении, сверкающий на солнце, как хрусталь семьи. Он оказался чрезвычайно сердечным и гостеприимным пригласил нас пообедать, и мы провели среди его милых домочадцев несколько часов, слушая истории жизни Курдли и охотничьи воспоминания Ваура и его сыновей. Вдруг появился запахавшийся гонец, сообщивший, что выслеженного Кур для загонщики погнали в лес. Курдля, объяснил мне управляющий, нужно сначала хорошенько погонять, чтобы он проголодался, намазанный пастой С бомбой и приправами я отправился в обществе Ваувра и проводника в вглубь Стьорга. Дорога вскоре исчезла в непроходимой чаще. Мы продвигались с трудом, время от времени обходя похожие на ямы следы курдли пятиметрового диаметра. Поход длился довольно долго. Вдруг земля задрожала, и проводник остановился, щупальцем призывая к молчанию. Послышался грохот, словно за горизонтом бесновалась буря. слышьте шипнул проводник слышу это курль да бобчит мы двигались перед медленнее и осторожнее грох тутих и йг погрузился в тишину наконец в зарослях проглянула обширная поляна на ее краю мои спутники отыскали удобное место приправили меня и убедившись что метелка и бомба у меня наготове на цыпчках удалились посоветовав мне сохранять терпение Некоторое время тишину нарушало только чавканье осьмелов, ноги у меня совсем занемели, и тут земля задрожала. Я увидел вдали какое-то движение. Верхушки деревьев на краю поляны наклонялись и падали, отмечая путь животного. Очевидно, это был солидный экземпляр. Вскоре Курдля выглянул на поляну, перешагнул через повальные стволы и пошел вперед. Величественно колыхаясь и шумно принюхиваясь, он направился в мою сторону. Обеими руками я схватил ушастую бомбу и хладнокровно ждал. Курдль остановился метрах в пятидесяти от меня и облизнулся. Сквозь прозрачные ткани я видел внутри него останки многих охотников, которым мне повезло. Некоторое время Курдль размышлял. Я уже начал был опасаться, что он уйдет когда зверь подошел и отведал меня. Я услышал глубокое чавканье, и земля ушла у меня из-под ног. — Есть! Наша взяла! — подумал я. Внутри курдля было совсем не так темно, как мне показалось сначала. Отряхнувшись, я поднял тяжелую бомбу и занялся установкой часового механизма, когда до меня донеслось чье-то покашливание. Я поднял голову, И, удивленный, увидел перед собой неизвестного Ордрита, так же, как и я, наклонившегося над бомбой. В мгновение мы смотрели друг на друга. — Что вы здесь делаете? — спросил я. — а Охочусь на для ответил он. — Я тоже, — произнес я. — Но, пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Вы пришли сюда первым. — Ничего подобного, — возразил он. — Вы чужий странец. — Ну и что из этого? — запротестовал я. — Оставлю свою бомбу на другой раз. Прошу вас, пусть вас не стесняет мое присутствие. — Никогда в жизни! — воскликнул он. — Вы наш гость. Прежде всего я охотник, а я прежде всего хозяин, и не позволю, чтобы из-за меня вам пришлось отказаться от этого курдля. Очень прошу вас поторопиться, паста уже начинает действовать. Действительно, курдль забеспокоился. Даже сюда доносилось его мощное пыхтение. Можно было подумать, что десятки локомотивов одновременно выпускают пар. Видя, что переубедить встречного мною ардри не удастся, я установил бомбу и подождал нового товарища, который, однако, настоял, чтобы я шел впереди. Вскоре мы покинули Курдля. Падая с высоты двух этажей, я немного ушиб лодыжку. Курдль! которому явно полегчало, понесся в чащу и с ужасным шумом ломал там деревья. Наконец раздался страшный грохот, и все утихло. «Готов! От души поздравляю!» — крикнул охотник, крепко пожимая мне руку. В этот момент подошел проводник и управляющий заповедником. Поскольку уже темнело, нужно было спешить в город, Управляющий обещал мне собственноручно сделать искур для чучела и прислать его на Землю ближайшим ракетным транспортом. Пятого, одиннадцатого. Четыре дня не записывал ни слова, был страшно занят. Каждое утро представители общества культурных связей с космосом, музеи и выставки, радиоакты, а во второй половине дня визиты, официальные приемы и выступления. Я уже довольно-таки устал. Представитель ОКСК, который надо мною шефствует, сказал мне вчера, что приближается Хмеп, но я забыл его спросить, что это значит. Должен встретиться с профессором Разулом, выдающимся ордритским ученым, но еще не знаю когда. 6ого 6.11. Утром в отеле меня разбудил страшный грохот. Я вскочил с постели и увидел возносящиеся над городом столбы дыма и огня. Я позвонил в справочное бюро отеля и спросил, что происходит. — Ничего особенного, — ответила телефонистка. — Не волнуйтесь, это только хмеп. — Хмеп? Хаотический метеорный поток, с которым мы сталкиваемся каждые десять месяцев. — Но ведь это ужасно! — закричал я. Может быть, нужно пойти в убежище? О, ни одно убежище не выдержит попадания метеора. Но ведь вы, как всякий гражданин, имеете резерв. Можете не тревожиться? Какой еще резерв? Спросил я. На телефонистку уже положила трубку. Я быстро оделся и вышел в город. Движение на улицах было совершенно нормальное. Прохожие спешили по своим делам, Сановники, сверкающие разноцветными орденами, ехали в учреждения, а в садиках играли дети, и распевая. Взрывы через некоторое время стали реже, и только издалека доносился мерный гул. Я подумал, что, наверное, хмеб не очень опасное явление, поскольку никто ни на него не обращает внимания, и поехал, как планировал раньше, в зоологический сад. Меня сопровождал сам директор, худой, нервный ордрит с очень красивым блеском. «Этот Амский зоопарк содержится просто великолепно. Директор с гордостью рассказывал мне, что он располагает коллекцией животных из самых отдаленных областей галактики, в том числе и земными животными. Расстроганные я захотел их увидеть». «Увы, сейчас это невозможно», — ответил директор и, заметив мой недоверчивый взгляд, добавил «период спячки». Вы знаете, у нас были большие трудности с акклиматизацией, и я боялся, что не выживет ни один экземпляр. Но, к счастью, витаминизированная диета, разработанная нашими ученами, дала великолепные результаты. Ах, вот как! А, а что это, собственно, за животные? Мухи! Вы любите курдли? Он смотрел на меня каким-то особенным. В взглядом, так что я ответил, стараясь говорить с неподдельным энтузиазмом. — О, очень люблю! Это чрезвычайно милые существа! — он посветлел Очень хорошо! — Мы пойдем к ним, но до этого я вас на минутку оставлю, извините. Он сразу же вернулся с мотком троса на плече и проводил меня в загон курдлей, окруженный девяносто-метровой стеной. Отворив дверь, он пропустил меня вперед. Можете идти спокойно, — сказал директор. Мои курдли совершенно ручные. Я очутился на искусственном стергище. Здесь посло с шесть или семь курдли. Отборные экземпляры, величиной около трех гектаров. Самый большой, услышав голос директора, приблизился к нам и подставил хвост. Директор взобрался на него и жестом пригласил меня следовать за ним. Когда нас стала слишком велика, директор размотал трос, дал мне один конец, и я обвязался. Связанные мы поднимались около двух часов. На вершине кур для директора молча уселся, явно взволнованный. Я не нарушал молчание, без уважения к его чувствам. Через некоторое время он произнес «Какой прекрасный вид, не правда ли?» «Да, действительно». Под нами открывался почти весь отто там с его башнями, храмами и гмазниками. По улицам ползли прохожие, маленькие, как муравьи. — Вы очень привязаны к курдлям? — спросил я тихо, видя, как нежно директор гладит спину животного у самой вершины. — Я люблю их, — сказал он просто и посмотрел мне в лицо. — Ведь курдли — это колыбель нашей цивилизации, — добавил он. На мгновение задумавшись, директор продолжал. Когда-то, много тысяч лет назад, у нас не было ни городов, ни великолепных домов, ни техники, ни резервов. В те времена эти добрые и могучие существа выпистывали нас, спасали нас в тяжелые периоды хмепов. Без курдли ни один ордрит не дожил бы до нынешних прекрасных дней. И вот теперь он охотится на них, уничтожает и губит, какая чудовищная, черная неблагодарность. Я не осмеливался перебивать его. Через несколько секунд, поборов в волнение, он снова заговорил. — Как я ненавижу этих охотников, которые за добро платят подлостью. Вы, наверное, видели рекламы охотничьей пасты, не так ли? — Да. — До глубины души, пристыженные словами директора, Я дрожал при мысли, что он может узнать о моем недавнем поступке, ведь я собственными руками убил курдля. Желая отвлечь директора от этой щекотливой темы, я спросил, — Вы действительно так многим им обязаны? Я не знал об этом. — Как-то вы не знали. Ведь курдли носили нас в своем чреве двадцать тысяч лет. Живя в них защищенные их мощными панцирями от града убийственных метеоров. Наши предки стали тем, чем мы являемся сегодня, существами разумными, прекрасными, светящимися в темноте. Вы об этом не знали? — Я чужестранец, — прошептал я в глубине души, давая клятву никогда больше не поднимать руки на кудля. — Ну да, да, — ответил директор, не слушая меня, и встал. К сожалению, нужно возвращаться, меня ждет работа. Из зоологического сада я поехала аборетом в Галакс, где мне должны были оставить билет на дневной спектакль. В центре города снова стали слышны громовые раскаты, все более сильные и частые. Над крышами взметались столбы огня и дыма. Видя, что никто из прохожих не обращает на это ни малейшего внимания, я помалкивал. Наконец, Эборет остановился у Галакса. Дежурный спросил, — Как мне понравился зоопарк? — Очень, очень интересно, — ответил я, — но... О, Господи! Здание Галакса подскочило. Два административных корпуса, которые были видны в окно, как младони, разлетелись от прямого попадания метеора, и оглох и отлетел к стене. — Это не страшно, — сказал дежурный. — Поживете у нас подольше, привыкнете. Прошу, вот ваш би... Он не договорил. Вспышка, грохот, облако пыли. А когда пыль осела, вместо моего собеседника я увидел огромную дыру в полу. Я стоял, словно окаменев. Не прошло и минуты, как несколько ордритов в комбинезонах заделали дыру и прикатили низкую тележку с большим пакетом. Когда его развернули, перед моими глазами предстал дежурный с билетом в руке. Он, стряхнул с себя обрывки упаковки и, устраиваясь на вешалке, сказал, — Вот ваш билет. Я же говорил вам, что ничего страшного. Каждый из нас в случае необходимости дублируется. Вас удивляет наше спокойствие? Но ведь это проделывается уже в течение тридцати тысяч лет. Мы привыкли. — Если желаете пообедать, ресторан «Галаксы» уже открыт внизу, слева от входа. — Благодарю вас, у меня что-то нет аппетита, — ответил я, и слегка покачиваясь, вышел среди непрекращающихся взрывов и грохота. Вдруг меня охватил гнев. — Не видать им страха землянина, — подумал я, и, взглянув на часы, приказал отвезти себя в театр. По дороге метеор разбил и бород, и я пересел в другой. На том месте, где вчера стояло здание театра, громоздились дымящиеся развалины. — Вы возвращаете деньги за билеты? — спросил я стоящего на улице кассира. — Ни в коем случае спектакль начнется нормально. — Как нормально? Ведь метеор до начала ищет двадцать минут. Но не будете ли вы так любезно отойти от кассы? Мы хотим купить билеты. Заволновался же образовавшаяся за мной очередь. Пожав плечами, я отошел. Две большие машины тем временем грузили обломки и куда-то их увозили. Через несколько минут площадь была очищена. — А что, спектакль состоится под открытым небом? — спросил я одного из ожидающих начала зрителей, который обмахивал с программы. — Ничего подобного. Думаю, что все будет как обычно, — ответил он. — Рассерженный. Я умолк, решив, что он меня разыгрывает. На площадь въехала большая цистерна. Из нее вылилась смолистая рубиново светящаяся субстанция, образовав довольно большой бугор. В эту кашеобразную, пышущую жаром массу сразу же воткнули трубы и начали накачивать в нее воздух. Каша превратилась в пузырь, увеличивающийся головокружительной быстротой. Через минуту, Он представлял собой точную копию театрального здания, так совершенно мягкую, колеблющуюся под порывами ветра. Еще через пять минут свежевыдутое здание затвердело. В этот момент метеор разнес часть крыши под дулиновую крышу, и сквозь широко открытые двустворчатые двери внутрь хлынул поток зрителей. Садясь на свое место, я обнаружил, что оно еще теплое, но это было единственным свидетельством недавней катастрофы. Я спросил соседа, как называется масса, из которой вновь построили театры и узнал, что это есть знаменитая ордритская гмась. Спектакль начался с опозданием на одну минуту. После удара гонга зал потемнел, стал похожим на ку полную гаснущих углей, зато актеры величественно засветились. Давали историко-символическую пьесу. И, честно говоря, понял я немного, тем более, что большинство сцен разыгрывалось цветовыми пантомимами. Первый акт происходит в храме. Группа молодых ордриток возлагала венки на статую Друма и пела своих возлюбленных. Вдруг появился янтарный жрец который прогнал всех девушек, кроме самой красивой и прозрачной, как родниковая вода, вред запер ее внутри статуи. Узница пением звала возлюбленного, который вбежал и погасил старца. В этот момент метеор скрушил потолок, часть декорации и влюбленную героиню, но из суфлерской будки сразу же выдвинули резерв так ловко, что те из зрителей, кто в этот момент кашлял или прикрыл глаза, вообще ничего не заметили. Действие развивалось, влюбленные решили создать семью, в конце акта жреца бросили в пропасть. Когда занавес поднялся после антракта, я увидел изящный шар супругов и потомство, раскачивающиеся под звуки музыки то в одну, то в другую сторону. Появился слуга, сообщивший, что неизвестный доброжелатель прислал супругам охапку сепулик. На сцену внесли большой ящик, затаив дыхание. Следил я за тем, как его открывают. Когда... Поднимали крышку, что-то сильно ударило меня по макушке. Я потерял сознание. Очнулся я на том же самом месте. О сипульках на сцене уже не говорили. Там среди трагически светящихся детей и родителей извивался погашенный жрец, изрыгая ужаснейшей проклятия. Я схватился за голову, шишки не было. — Что со мной случилось? — спросил я шептом соседку. — Простите? — — А, вас убил метеор, но вы ничего не потеряли? Этот дуэт был ужасен. Правда, это безобразие. За вашим резервом пришлось посылать в Галакс, — зашептала в ответ любезная Ордритка. — За каким резервом? — спросил я, чувствуя, что у меня темнеет в глазах. — За вашим, конечно. — А где я? — Как где? — В театре. — Вам нехорошо. — Так я... — Резерв? — Ну да. Мой сосед... Оранжевый от гнева начал звать служителей. Я, как безумный, выбежал из театра. На первом попавшемся я Боретти вернулся в отель, тщательно осмотрел себя в зеркало. Я немного приободрился, ибо выглядел совершенно так же, как раньше, но при более тщательной проверке сделал жуткое открытие. Рубаха на мне была надета наизнанку, а пуговицы застегнуты не на ту сторону, Явное доказательство того, что одевавшие меня не имели ни малейшего понятия о земной одежде. В довершении всего из носка я вытряхнул остатки забытой в спешке упаковочной стружки. У меня перехватило дыхание, и в этот момент зазвонил телефон. — Я звоню вам уже четвертый раз, — услышал я голос сотрудницы ОКСК. — Профессор Разул хотел бы увидеться с вами сегодня. кто профессор повторил я огромным усилием воли собираясь с мыслями хорошо когда когда вы пожелаете вот сейчас тогда я еду к нему немедленно решил я вдруг и приготовьте пожалуйста счет вы уже уезжаете удивилась сотрудница окс да приходится я очень плохо себя чувствую объяснил я и бросил трубку на рычаг переодевшись я спустился вниз Последние события так на меня подействовали, что хотя в тот момент, когда я садился в Эборет, метеор разнес на куски здания отеля, я даже не вздрогнул и спокойно назвал адрес профессора. Он жил в пригороде среди мягко-серебрящихся холмов. Я остановил Эборет довольно далеко от его дома, радуясь возможности немного пройтись после нервного напряжения последних часов. Шагая по дороге, я заметил низенького пожилого Ордрита, который медленно толкал перед собой что-то вроде тележки с крышкой. Он вежливо поздоровался со мной. Я ответил. Некоторое время мы шли рядом. Из-за поворота показал живая изгрудь окружающий дом профессора, из за нее к небу поднимались рваные клубы дыма. Ордрит, идущий рядом со мной, споткнулся и тотчас же из-под крышки послышался голос. — Что, уже? — Нет еще, — ответил ващик. Я немного удивился, но ничего не сказал. Когда мы подошли к ограде, я вдруг заметил дым, валивший из того места, где, судя по всему, должен был находиться профессорский дом. Я обратил на это внимание ващика. Он кивнул «Да, — Да-да, упал метеор четверть часа назад. — Что я слышу? — воскликнул я испуганно. — Ведь это ужасно! — Сейчас приедет к мазильне, — ответил ващик. В пригород они не очень-то спешат, не то что мы. — Ну что уже, что ли? Снова послышался из тележки тот же скрипучий голос. — Нет еще, — сказал войщик и обратился ко мне. — Будьте добры, откройте калитку. Я машинально выполнил его просьбу и спросил, — тквы тоже к профессору? — Да, привез резерв. Ответил он, поднимая крышку. Застыв от ужаса. Я увидел старательно перевязанный большой пакет. В одном месте бумага была надорвана, и оттуда смотрел живой глаз. — Вы ко мне? — значит, вы ко мне! — заскрипел из пакета старческий голос. — Я сейчас, сейчас, пройдите, пожалуйста, в беседку. — Да, да, уже бегу! — ответил я. Возчик покатил свой груз дальше. Я же перевернулся. Перепрыгнул через ограду, и что было сил, понес на космодром через час. Я уже мчался среди звездных просторов. Надеюсь, что профессор Розул не обиделся на меня за это.